Задание. Нужно написать романтическую новеллу. Это чуть ли не единственный жанр, в котором поголовная симпатичность населения не кажется противоестественной. Романтизм это когда очень красивые люди живут очень красивой жизнью. В общем, 100% наш случай. Даже если революционные демократы вам совсем не нравятся, а их убеждения не кажутся вам красивыми, Временно полюбите их. Станьте ими. Мы уже говорили, что писатель должен уметь превращаться в кого угодно. Пишите так, чтобы у читателя защекотало в носу от приятностей. И чтобы читатель на время забыл об ипотеке, а подумал, не бросит ли все к черту и не уплыть ли взор богат. Только помните, что переслащивать нельзя. Поэтому в качестве литературного образца мы возьмем не мармеладный стиль главного отечественного романтика Александра Грина, а лукавую насмешливость романа «Что делать?», тем более что дух Чернышевского так или иначе витает над сюжетом. Должен сказать, что я люблю это произведение. Мне повезло, что в школе я по лености его не прочитал, ограничившись учебником, и открыл для себя только в зрелом возрасте. Я прямо влюбился в роман. не за проповедуемые в нём нелепости, а за адреналиновость, за боетельную веру в то, что разум обязательно победит. На самом деле совсем не факт, но это мы оставим до следующего урока. Чернышевский стесняется красивости, и поэтому над ними издевничает. Порядочные люди стали встречаться между собою. Да и как же не случаться этому всё чаще и чаще, когда число порядочных людей растёт с каждым новым годом? А со временем это будет самым обыкновенным случаем. А ещё со временем и не будет бывать других случаев, потому что все люди будут порядочные люди. Тогда будет очень хорошо. В авторской насмешливости чувствуется искренняя любовь и надежда. А это красивее любой гладкописи. Но проблему избыточного сахара одним стилевым снижением в нашем случае не решишь. Двигатель всякого сюжета конфронтация. Жизнь скучна, когда боремии нет. А здесь, как в социализме, у вас будет очень ограниченное пространство для столкновения. Конфликт хорошего с лучшим. Как у Гоголя. Милая пикировка дамы приятной и дамы приятной во всех отношениях. «Сюда, сюда, вот этот уголочек», – говорила хозяйка, усаживая гостью в угол дивана. «Вот так, вот так, вот вам и подушка». Выкручивайтесь, как хотите, но скучно быть не должно. Это впрочем обязательное условие в задании каждого нашего урока. Скучной может быть только серьёзная литература. Билетистика никогда